Глава 6. Он не ожидал, что ребенок произведет на него такое впечатление. Это даже впечатлением нельзя было назвать. Когда этот мальчик, несмышленный младенец, взглянул на него светящимися изнутри глазами, Алексей почувствовал себя так, словно его поразила молния. Хотя в глазах ребенка не было ничего разительного. Наоборот. Они сияли тихой и, как показалось Алексею, совсем какой-то недетской нежностью. Понятно было, что у него уже сейчас есть своя, очень сложная жизнь. Это понимание почему-то вызвало у Алексея тревогу и душевный трепет. Это так удивило его, что он даже отвлекся от Ренаты. Хотя в ту минуту, когда он ее увидел, ему словно вина в горло плеснули, да еще на голодный желудок. Глупо, конечно, что ему приходили в голову только такие вот физиологические сравнения. Но что делать, если его ощущения в точности соответствовали тому, что происходит с человеком, который хлебнул натощак крепкого вина или даже водки? Голова у Алексея закружилась, дыхание занялось. Он смотрел на Ренату и не понимал, что с ним. Глаза у нее были особенные, дымчатые почему-то. Тогда, в Москве, он не сумел понять, отчего этот необыкновенный тон, а теперь, наконец, понял, из-за очень густых темных ресниц. Это открытие показалось ему таким большим и важным, что он не мог от него опомниться. Так и смотрел в ее светлые дымчатые глаза, в которых сияла радость. О чем они при этом разговаривали, Алексей не понимал тоже. Она что-то говорила, он что-то говорил. Он говорил наверняка не то, что хотел сказать, для чего к ней спешил, разыскивал ее в Братцевском парке. А тут еще ребенок проснулся и взглянул на него вот так вот, серьезно, доверчиво. Жизнь можно было отдать за оба эти взгляда, ее дымчатый и его янтарный. Конечно, он говорил что-то не то, что-то холодное, циничное, может быть. Говорил, как привык за всю свою жизнь. Вся жизнь его выстроилась так, что ничего другого в ней быть не могло. Или он сам так свою жизнь выстроил. И, конечно, она ушла. Это не могло быть иначе. Алексей смотрел, как она идет по аллее в ореоле летнего света. И ему казалось, что жизнь его кончена. Но жизнь его все-таки продолжалась. На работе за время его отпуска накопились дела, которые не могли войти в правильное русло без его участия. И он направлял дела. Это было ему привычно. Один раз он даже встретился после работы с приятелями, но больше встречаться не стал. Не только настроения на это не было, но казалось странной сама мысль о том, что придется разговаривать с какими-то чужими людьми. О чем разговаривать? Зачем? Единственный был на свете человек, с которым он хотел разговаривать, и все равно о чем. Только не нужен он был этому единственному человеку. Но когда приехала Елена, то разговаривать с ней все-таки пришлось, конечно. И на вечеринку какую-то пришлось пойти. Ее пригласили в ресторан деловые партнеры и, как обычно, с мужем. «Ты здоров?» – спросила Елена, когда они возвращались с этой вечеринки домой. В ресторан поехали на такси, чтобы можно было не стеснять себя в выпивке. И обратно тоже. Может, этого и не надо было. Алексей почти не пил. По дороге домой он сел рядом с водителем, а Елена сзади. Хорошо, что она не видела его лица, когда он отвечал на ее вопрос. «Здоров», — ответил он. «А почему ты спрашиваешь?» «У тебя странный вид». «В чем странность?» В чем состоит странность его вида, он понимал и сам, и, переспрашивая, просто поддерживал разговор. «Нам приходится поддерживать разговор. Холодно, как ни о себе и ни о своей жене, — подумал он при этом. Сам собою наш разговор сойдет на нет, или вообще не начнется. Ты весь вечер смотрел на всех отрешенно, как будто для тебя не имеют значения дела, о которых мы говорили». «Они действительно не имеют для меня значения», хотел сказать Алексей, но не сказал, конечно. Дела эти должны были иметь для него значение, потому что касались возможных заказов его фирме и выгодных заказов. И вообще, то, что не имело для него теперь значения, было более глобальным, чем любые дела. Вся его жизнь вдруг представилась ему пустыней. Именно так, пустыней. В таких вот возвышенных, никогда ему до сих пор не свойственных словах. Алексей вдруг подумал, что все, что он прежде делал в жизни, он делал только из страха. Его пугало то, что не поддавалось холодному уму. Все это зыбкое, непонятное, неуловимое он старательно из своей жизни исключал. И самой странной, самой неуловимой субстанцией была, конечно, любовь. Это было что-то такое, на чем невозможно построить жизнь. А если любовь кончится? Ведь никто не знает, почему она приходит и почему она кончается. И что делать, если это произойдет? «Почему ты молчишь, Алекс?» – спросила Елена. Любовь к ней кончиться не могла, потому что никогда не начиналась. Какой банальности свелась его жизнь? Свелась. Сам он свел свою жизнь к совершенной пошлости. Как будто песенку незамысловатую спел. Два притопа, три прихлопа. «Действительно не очень хорошо себя чувствую. Голова болит», — наконец смог произнести Алексей. «У тебя есть обратный билет?» Этого, наверное, лучше было не спрашивать. Голос мог выдать его нетерпение. Но он не удержался и спросил. Ему просто надо было знать, сколько еще времени она пробудет в Москве, чтобы распределить свое терпение на весь этот срок. «Я улетаю завтра», – ответила Елена. Ее голос как раз-таки был совершенно спокоен. Она всегда владела собой в полной мере. Или, скорее, в самом деле не видела причин для беспокойства. Алексей судорожно сглотнул слюну то, что он живет с совершенно чужим, во всем ему посторонним человеком, вдруг представилось ему таким странным, даже диким, что горло у него сжало спазмами. Он был женат 17 лет, но сейчас ему показалось, что эта странность заняла не какие-то отдельные годы, а всю его жизнь. И он не мог понять, как такое могло с ним случиться, чтобы целая огромная жизнь подаренная ему неизвестным даром, была им растрачена так бессмысленно, так жалко. «Это от молодости со мной случилось», — вдруг понял Алексей. «От молодости? От самонадеянности?» Мысль была странная, но он чувствовал ее изумляющую точность. Только сейчас он смог ее почувствовать. Его житейская рассудительность в самом деле была неотъемлемой чертой молодости. Перед ним лежала тогда долгая жизнь, которую он не хотел, не мог позволить себе проиграть. И он инстинктивно, как животное ищет надежное логово, искал способ эту свою долгую жизнь правильно устроить. Какая глупость! Только в молодости можно думать, что удастся обмануть жизнь, взять ее в свои руки. А потом... Вдруг женщина посмотрит на тебя дымчатыми глазами, вся в ореоле летнего света, и ты понимаешь, что не знал счастья. И главное, понимаешь, что твое пренебрежение самим понятием счастья, твой страх перед его непредсказуемостью, все это было постыдной и страшной ошибкой, которую надо исправить. Но исправить ее уже невозможно потому что жизнь твоя, конечно, еще длится, но лучшая ее часть, та, что отведена была сильным чувством, прошла и прошла впустую. «Ты слышишь, Алекс?» – сказала Елена. «Я думаю, ей не стоит ехать в Австралию». «Кому?» – Алексей вздрогнул, и ее голос, всегда казавшийся ему таким мелодичным, Да и был он мелодичным, прозвучал сейчас, как виска разорвавшейся скрипичной струны. «Да Лизи же! Если Бобби считает, что его карьера лучше пойдет там, то это не относится к ее карьере. Бобби едет в Австралию?» Алексей спросил об этом машинально. Он на минуту забыл даже, кто такой Бобби. «Ах, да, жених его дочери». «Девочку, которую он много лет называл своей дочерью, потому что так положено среди порядочных людей. Если ты женился на женщине с ребенком, то этот ребенок должен стать тебе близким». Он вспомнил серьезный взгляд из коляски, и сердце его занялось от счастья. Наверное, он виноват перед Лизой. Ничего подобного по отношению к ней он не чувствовал никогда». Он подумал, что виноват перед ней. Но вина его перед самим собой была так велика, и он ощущал ее так сильно, так мучительно, что никакая другая вина не казалась ему сейчас значительной. «Да, ему предлагают контракт», — сказала Елена. «И он зовет Лизу с собой. Но ее перспективы в Австралии не кажутся ей серьезными. Я думаю, она откажется». «Да, наверное». Машинально кивнул Алексей. Мысль о том, что все вот это, вся эта рассчитанная, выверенная жизнь, является и его жизнью, пронзала ему мозг, как раскаленная спица. И главное, ничего уже нельзя изменить. Все в нем кончено. Упущено время. Он сам его упустил.